Глава девятая. Трещины. Бэль. Я бы оценивала наши шансы на региональных соревнованиях гораздо выше, если бы мы с Нилом не начали ругаться с самого утра. «Слушай, я по-прежнему думаю, что лопасть вращается слишком быстро, но это поправимо. Вчера я сделала новый крутящий механизм», — сказала я, доставая собранную конструкцию из рюкзака. Я снова тайком ездила к папе, надеясь, что Люк мне поможет, и миссия оказалась практически невыполнима. Не то чтобы мама напрямую запретила мне ездить к ним, но поскольку Гейб приехал домой из Дартмута на зимние каникулы, скрываться от его осуждающих взглядов было не так-то просто. У него в любом случае всего один зацеп, принялась объяснять Янилом так что мы можем использовать его и как оружие, и для того, чтобы опрокинуть. «Нельзя ничего менять в день соревнований», — зашипела Нилом. «Но бот все еще не зарегистрирован, мы успеем внести поправки», — запротестовала я, прежде чем совершить огромную ошибку и повернуться к Тео. «У нас же есть время изменить его, да? Ну же, ты можешь мне довериться?» Произнесла я, ненароком обращаясь к нему с мольбой, что, конечно же, привело Нилом в ярость и заставило Тео отвести взгляд. Так или иначе, думаю, можно просто промотать время вперед и сказать, что ответ Тео был отрицательным. Если бы я не чувствовала себя так паршиво, то, наверное, подумала бы о том, как тревожно впервые попасть на региональные соревнования, проходящие в спортзале школы, которая, как и Эссекская академия, больше напоминает студенческий городок. На протяжении всего пути от парковки до спортзала я наблюдаю вокруг бурную деятельность, и это... Ладно, я знала, что это большое событие, но даже не подозревала, что все будет настолько масштабно. Люди врезаются в меня со всех сторон, и это немного раздражает. Или раздражало бы, если бы я не была так объята ужасом. Многие команды здесь, похоже, хорошо знают друг друга, и все, буквально все знают нас. Не меня лично, разумеется, но они явно начинают шептаться о нашей команде, едва мы входим в зал. Тео и остальные кивают некоторым ребятам, избранным которых они считают достойными уважения, и я чувствую себя лишь наблюдателем, расшатанным где-то в неприметном месте болтиком, который только и ждет, чтобы его закрутили. Я бросаю взгляд на Тео, гадая, как именно должна реагировать на все происходящее. Но он на меня не смотрит. Я поспешно отдергиваю себя и переключаю внимание на что-нибудь, буквально, что угодно другое. На меня глазеют люди. Нет, не люди, парни. Или мне это просто кажется? Вполне возможно. Я отдергиваю свою полос с эмблемой Эссекской академии и борюсь с желанием проверить, не застряло ли у меня что-нибудь в зубах. Я уже поняла, что эти вещи мне не подходят, поэтому решила приложить все усилия, чтобы ко мне отнеслись серьезно. Хотя чувствую себя голой, без сережек и блестящих аксессуаров, но ведь мероприятие посвящено робототехнике, а не мне. Именно поэтому я сегодня в костюме серьезного человека и хочется верить, что Тео это оценит. «И это только региональные соревнования», — сознанием дела шепчет милора неверно истолковавшее выражение моего лица, когда мы только входим в переполненный зал. В его центре выделены две площадки для проведения боев. Их будут проводить по два одновременно. Остальная часть отведена под размещение команд и их инженеров. Наша команда, которая, несомненно, является одной из самых многочисленных, занимает место прямо возле большого ринга, похожего на огромную пластиковую клетку. Дэш и Тео — Сразу же уходят на разведку, а Эмитыкая остаются на страже наших ботов, отгоняя всех, кто вздумает сделать то же самое. Похоже, мне сейчас нечем заниматься, так что я осторожно присаживаюсь рядом с нашими ботами, решив, что это будет долгий, нудный день, ничего не делания. Лора возится с оборудованием, настраивая его для онлайн-трансляции в наши социальные сети, так что я остаюсь одна с никому не нужным собранным мной механизмом и мрачным чувством экзистенциональной безысходностью. «Привет, дружок», — произносит Мак, присаживаясь рядом со мной. «Как дела?» Он пытается вести себя по-приятельски, и я понимаю, что впереди очередная лекция по командной работе. Я проверила его только вчера. Оцепенела, повторяю я, потому что всем остальным объясняла это уже дюжину раз. Если вертикальная лопасть будет вращаться на максимальной скорости, то повредит сама себя. Мы должны были взять другой материал, чтобы замедлить ее или просто заменить лопасть. «Тео и Нилам уже участвовали в подобных соревнованиях», — замечает Мак. И ты была бы права, если бы речь шла о компьютерной симуляции, но в реальности мы выступаем против робота, а не компьютера. Да, вот именно, другие роботы сделаны из материала, который должен замедлить вращение только теоретически. Я просто подумала, что... Бэээль! На этот раз маг использует учительский тон. «Дело не в том, права ты или нет, ты четко понимаешь, как работает наш робот, так что если бы это была лабораторная работа или экзамен, то я бы точно поставил тебе пятерку. Он делает паузу, а затем добавляет. «Но ты не оказываешь услугу своим товарищам по команде, вываливая это на них в утро соревнований». «Вот и все. Я действительно права, но из-за того, что не сказала им раньше, они получили полное право игнорировать меня». На мне казалось, мы хотим победить, тихо произношу я. Знаю, это грубо, и Мак смотрит на меня так, будто он никогда и не хотел, чтобы я присоединялась к команде. Вы, команда, еще раз подчеркивает он. В реальном мире не бывает инженеров, которые работают в одиночку. Если бы это... Он показывает на наших ботов маленького Данта и 55-килограммового робота «Седьмой круг», названных в честь Инферно, потому что в неделю, когда мы все должны были дочитать эту книгу, вместо этого занимались реконструкцией их схем. «Было вашей настоящей работой, то ты не смогла бы просто отойти в сторону и изменить всю сборку по своему желанию». Ты часть системы, которая достигает большего, только если её элементы работают вместе. Звучит знакомо. Я поднимаю глаза, надеясь поймать взгляд Тео, возвращающегося с прогулки по залу, но он по-прежнему на меня не смотрит. Я просто пыталась помочь. Мак кивает. Я знаю. Он кладет руку мне на плечо. Но вы победите, как одна команда. Или проиграете, но тоже вместе. Резюмирует преподаватель и уходит, чтобы проверить, как справляются остальные с роботами-задачниками. Я решаю, что пока лучше держаться на расстоянии от ребят и встаю, чтобы побродить по залу. Должна сказать, что это мое первое соревнование по робототехнике, и выглядит оно гораздо грандиознее, чем я могла вообразить. Я всегда знала, что мы стараемся не веселье ради, мне показывали фотографии, видео с прошлого года — Но то, что все эти люди тоже нашли время для создания кучи роботов, совершенно невероятно. Еще несколько месяцев назад я даже не задумывалась об этом, а теперь нахожусь в одном помещении с толпой людей, которые в панике бегают по кругу, пытаясь отладить что-то в последнюю минуту или плачут о разочаровании над деталями, которые внезапно отказались работать. «Наш бот прошел регистрацию», — неожиданно раздается голос Тео из-за моей спины — когда я наблюдаю за тестированием робота одной из вражеских команд. Меня уже несколько раз попросили отойти, но вряд ли моя команда станет меня слушать, даже если я и узнаю какую-нибудь сверхсекретную информацию. «О, хорошо», — неловко произношу я. «Мне нужно вернуться к остальным или...» «Как хочешь». Тео ведёт себя так, как начал вести после вечера встречи выпускников, и рассеянно изучает взглядом все в этом зале, кроме моего лица». «Они другие», — комментирует он, жестом указывая на мою одежду. «Почему? На тебе точно такие же...» «Да, но...» — он задумчиво ерошит свои волосы. «Я думал, ты наденешь свои джинсы с птицами». Макс сказал одеться презентабельно. Отвечаю я, несколько защищаясь, потому что неуверенно, смеется Тео надо мной или нет. Он всегда делает замечания по поводу моих нарядов, и, признаю, иногда они бывают немного странными. Но когда у тебя нет дорогих вещей, которые есть у всех остальных, ты начинаешь любить то, чего нет ни у кого. А, ну да, просто Тео отводит взгляд. «Не знаю, что-то я нервничаю». Он смотрит на свои руки. «Думаю, лопасть, что у нас есть, выдержит, но я еще раз все посчитал и...» «И я права, да?» «Я уже знаю это наверняка. Да, он переминается с ноги на ногу. В основном. На краткий миг в моей груди вспыхивает чувство удовлетворения, но только на миг. «Так почему же ты мне не поверил?» «Конечно, я поверил тебе, Бэль, но какого чёрта?» Тео впервые смотрит мне прямо в глаза, и я вижу в них раздражение. Ты же могла мне позвонить, написать СМС. У тебя явно нашлось время, чтобы собрать новую лопасть. Ты серьезно сейчас, перебиваю я, пораженная до глубины души, ты готов проиграть только потому, что я не попросила тебя о помощи? Тео одаривает меня каким-то чересчур хмурым взглядом. Просто забей. Бросает он и отворачивается ровно в тот момент, когда ко мне подходит мисс Восс. При виде удаляющегося Тео она вскидывает бровь. «Интересно», — только и произносит она, — «у вас все в порядке?» «Да, пожалуй, наверное», — отвечаю я. Учительница бросает на меня заинтересованный взгляд, и я вздыхаю. Кажется, пытаясь очертить свои границы, я немного перестаралась. «А, да, здесь очень тонкая грань». Мисс Восс улыбается мне, и внезапно я чувствую огромную благодарность за то, что она пришла. На ней поло нашего клуба робототехники и бейджик с надписью «Наблюдатель». Так что, полагаю, она будет следить за происходящим. «Ты рада?» — спрашивает мисс Восс, глядя на меня так, словно она моя мама, и очень надеется, что мне понравится новое блюдо, приготовленное на ужин. «Ты должна гордиться собой, Бель. Ты...» Хорошо потрудилась, и что бы ни случилось, ты преодолела долгий путь, чтобы оказаться здесь. Да, я... Думаю, я горжусь. Я многому научилась, чтобы попасть сюда, но определенно не испытываю восторга. Во всяком случае, пока. Мой желудок занят тем, что завязывается в узлы, а весь последний час мое терпение испытывали все глазеющие на меня так, словно я забрела сюда по случайности» но это не имеет значения, роботом будут управлять другие, я здесь только для того, чтобы латать его между раундами, заканчиваю я, не произнося вслух реальные опасения. Если, конечно, кто-то вообще еще захочет со мной разговаривать к тому времени». Мисс Восс обводит взглядом зал. «Твои родители здесь?» «Нет, их тут нет». Я даже не стала ничего рассказывать им. Мама только расстроилась бы из-за того, что она в это время будет на работе, а если бы тут появился отец, то ей стало бы еще хуже. Я думала позвать Люка, но если мы проиграем, то пусть лучше этого не увидит никто. Ну, почти никто. «Классно, что вы здесь», — признаюсь я, мисс Вос. «Если что-то пойдет не так, я всегда смогу сказать, что это вы виноваты в том, что меня взяли в команду». «Принимаю пари», — Соглашается она, и я отправляюсь на свой первый в жизни бой роботов. Соревнования по боевой робототехнике состоят из коротких, как вы уже могли догадаться, сражений. Роботы сталкиваются друг с другом в той странной клетке. Один начинает в синем квадрате, а другой в красном. Каждая команда получает очки за агрессию, нанесение урона вражескому боту и стратегию боя. Нашего пилотирует Тео, что, как мне кажется, являлось предметом жарких споров, предшествовавших моему приходу в команду. Не то, чтобы это право кто-то оспаривал, кроме Нила, само собой. Перед боем каждого бота обязательно взвешивают, чтобы удостовериться, что он соответствует всем условиям участия. Обычно его создание сопровождается большой нервотрепкой, но Кай — Один из самых дерганых людей, которых я вообще когда-либо встречала, скорее загрыз бы нас всех заживо, чем позволил отстать от расписания. И к тому же почти все члены команды каждую свободную минуту проводили в лаборатории робототехники. Лора тоже очень помогла одержать ребят в тонусе. Думаю, все потому, что она невозможно милая, и никто не хочет быть тем, кто сообщит Лоре плохие новости». Например, что мы зарасходовали слишком много материала или что нам нужен еще один день. Последнее, что необходимо упомянуть об этих соревнованиях, они проходят в турнирном формате. После двух поражений Ботва бывает, как и в большинстве турниров, тебе всегда хочется, чтобы у твоей команды выдался удачный день. Но если это не так, тогда ты надеешься, что у твоего противника он окажется неудачным. Вот и все, что я успела узнать о региональных соревнованиях от Тео до того, как он внезапно стал вечно занят, что по случайному совпадению случилось сразу после того, как Дэш пригласил меня на встречу выпускников. Я знаю, ты считаешь меня просто избалованным богатеньким мальчиком, но у меня есть чем заняться. Неприязненно брякнул он так, будто я устроила одиночный пикет против меньшинств. Но сейчас это не важно. Мой телефон пиликает в кармане как раз в тот момент, когда Эммет, Дэш и Джастин выставляют Данта, нашего мелкого бота, на красный квадрат для проведения первого сражения. Джейми, как там дела? Джейми, хотел бы я тоже прийти, но у меня судебный процесс. Джейми, сотри их порошок, грозная повелительница ботов. Белль, оглядываясь на меня через плечо, произносит Тео в руке он держит пульт дистанционного управления по виду не сильно отличающейся от джойстика и игровой приставки в которую вечно играет люк ты слушаешь да извини я засовываю телефон обратно в карман что такое он бросает на меня испепеляющий взгляд убери телефон началось а значит ты все еще злишься бурчу я ну круто круто что ты сказала ничего я вытягиваю шею стараясь разглядеть данта «Мне встать здесь?» Секунду Тео выглядит так, будто собирается сказать что-то неприятное, но в последний момент передумывает. «Нет», — отвечает он и делает шаг в сторону. «Иди сюда. Здесь будет лучше видно». Я мрачно его благодарю, и он что-то ворчит в ответ, но должна признать, что теперь, когда наш бот стоит в клетке, меня начинает охватывать волнение. Тео уже выглядит до абсурда спокойным. Его пальцы расслабленно обхватывают контроллер, а руки слегка согнуты, однако нисколько не напряжены. Уверена, я на его месте не выглядела бы столь безмятежно. «Готово?» — спрашивает он меня. Не успеваю я ответить, как кто-то толкает меня в бок, и я делаю шаг к нему, стараясь не слишком мешать подошедшей синей команде. «Упс, извини, Тео, здесь можно находиться только инженером и пилотом», — говорит кто-то из синих, команды школы Сент-Майкл, где учатся только мальчики. Я не сразу понимаю, что парень с пультом обращается ко мне, ведь мое поло Эссекской академии недвусмысленно намекает, что у меня есть право находиться здесь. А я инженер, сообщаю я. Мне хотелось бы получить удовольствие от того, что впервые это произношу, но парень просто смотрит на меня пустым взглядом. Видимо, для него инженеры определяются исключительно y хромосомой А, ну да», — бросает он. «Очки за разнообразие в составе команды. Понятно». «Меня нечасто оскорбляют настолько, что я начинаю бурно негодовать, но такое тоже случается». «Ты ведь сейчас пошутил, да?» — ощетиниваюсь я. «Умолкни, Ричардсон», — бросает Тео, не поворачивая головы. «Сейчас ты продуешь». «Как скажешь, Луна. Опять вертикальная лопасть. Что ж, желаю удачи». Я бросаю злобный взгляд на Ричардсона и сжимаю кулаки, но он меня игнорирует, будто я и не представляю никакой угрозы, словно меня вообще здесь нет. «Ваш бот слишком крупный», — категорично замечаю я. Гироскопическая сила отправит его в полет, подобный вертолету. «Три к одному, что мы разнесем эту алюминиевую банку в клочья в первую же минуту». Ричардсон с сомнением бросает на меня взгляд. Идет, отвечает он. Мне хочется двинуть ему по лицу, но тут я замечаю, что на меня смотрит Тео. Что? Недовольно бурчу я. Ничего. И он бросает на меня еще один взгляд. Ну что, Тео? Да ничего, просто он сдерживает смех. Ты такая колючая. Колючая? Да, ну типа боевая. Боевая? Тео, говори по-человечески. Он пихает меня в бок, и внезапно я понимаю, что соскучилась по его запаху стирального порошка и парня. Честно говоря, гормоны — это худшее, что было придумано за всю историю человечества. «Красная команда, готовы!» — окликает судья, и Джастин, Дэш и Эммет подходят к нам ближе. «Я уже было делаю шаг назад, чтобы освободить им место, но Тео меня останавливает. нет, держись поближе», — шепчет он, и поскольку я одновременно и удивлена, и внезапно воодушевлена, то просто согласно киваю. Готовы, сообщает он судье. Синяя команда готовы. Готовы, скучающим тоном отвечает Ричардсон. Активировать роботов. Зеленый свет загорается, и Тео нажимает на кнопку джойстика, заставляя Данта броситься вперед. Теперь посмотрим, насколько они быстры. Шепчу я, и Тео кивает, не отрывая взгляда от клетки. Пару секунд боты просто кружат друг вокруг друга, но затем Данто врезается в бок вражеского бота с именем Сапс. Сделаем Америку ботом снова. Данто скачет, словно боксер на ринге. Он выбрасывает обманные удары с помощью своей лопасти, держась за пределами поражения Сапса, и вынуждает его бить туда, где вражеское оружие не сможет его достать. Я вижу, Тео беспокоится о нашем собственном оружии, его большой палец замирает над кнопкой джойстика на полсекунды каждый раз, когда САПС приводит в движение свое. Их атакующая лопасть вращается для нас слишком быстро, и сейчас это уже очевидно. Может быть, наш бот и не идеален, но я по-прежнему не испытываю никакого сомнения в том, чей робот в клетке лучший. Пусть он атакует нас лоб, советую я, но Тео уже опережает меня на шаг. Он заманивает Сапса к стене боевой клетки. Дерзкая тактика, на которую самоуверенный Ричардсон более чем должен повестись. Костяшки пальцев Тео белеют, а грудь напрягается, пока он ждет, что Ричардсон заглотит эту наживку и бросится на убой. Я тоже затаиваю дыхание в ожидании того, что, надеюсь, станет моим искуплением. Сапс начинает заносить свое орудие на полном ходу, и происходит именно то, что я и предсказывала. Он отрывается от поверхности пола, совсем чуть-чуть, но достаточно и этого. Ричардсон рядом со мной выругивается, заслуживаю укоризненный взгляд судьи, а Тео с удовлетворением улыбается и направляет лопасть Данте в днище Сапса. Она подцепляет одну из деталей и каким-то чудесным образом опрокидывает вражеского бота на спину, делая его уязвимым для дальнейших атак. Однако вместо того, чтобы широко улыбнуться, Тео сосредотачивается на атаке. Одним движением большого пальца он посылает наше оружие в основание САПСа, где, как он думает, должна располагаться главная схема электропитания. Это очень безжалостный, самонадеянный шаг, и у меня снова перехватывает дыхание. Так вот почему он всегда побеждает. Тео Луна знает, насколько он хорош, а теперь это знают и все окружающие. У них нет механизма автоматического центрирования, негромко поясняет он мне, хотя я едва его слышу из-за рева Дэша и Эмита у меня на духом. Боже, да заткнись ты! Ты, ой, я же вижу все сама, бросаю я, задыхаясь от адреналина, бурлящего в венах. И, конечно же, это чувство смешивается с эмоциями от его близости, потому что в моменте они совершенно неотличимы. Тео и азарт поединка, его контроль и плоды моего кропотливого труда, он и я, и все это сливается в гармонию. Электричество в единое целое. Оно подхватывает меня где-то в районе горла, гудит в моих костях, и каждый атом во мне начинает вибрировать. Позади меня из зрительского зала кричат Лора, и, как бы это ни было забавно, мис ВОЗ. Прикончи его! вопит она теперь я отлично понимаю как риму удавалось отвлекать народ от нищеты и голода с помощью гладиаторских боёв в бойне даже если она и происходит между грудами металла действительно есть что-то завораживающее. ты достал их батарею кричит дэш после того как лопасть данта снова вгрызается в электрическую схему сапса движение пальцев тео на джойстике настолько быстрые и невесомы что кажется будто они и не шевелятся вовсе Все, они готовы!» Судья начинает обратный отсчёт. «Если САПС не осуществит какое-нибудь действие, то будет признан проигравшим через десять, девять, восемь...» Остальная часть зала, во всяком случае те, кто болеют за нас, присоединяется к нему. «Три, два, один!» «Нокаут!» — кричит судья. И вдруг на мою спину обрушивается огромная тяжесть, весом практически со всю нашу команду, бросившуюся к нам. Я налетаю на грудь Тео и почти не замечаю этого из-за эйфории, а он обхватывает меня одной рукой, победно поднимая контроллер вверх. «Боже мой, слава богу!» — выдыхает он прямо в мое ухо, словно исповедуясь. «Слава богу! Клянусь, если бы я проиграл Ричардсону, меня бы просто стошнило на месте!» я истерически смеюсь а может и плачу тео смотрит на меня сверху вниз и я поднимаю на него глаза знаю это всего лишь первый бой предстоящего тяжелого дня но клянусь теперь я понимаю зачем это все я все поняла кричу я ему и тео искренне улыбается мне он улыбается мне так будто мы сделали это вместе Будто мы оба в равной степени управляли ботом, хотя за пультом был только он. Вот это наша общая победа, добытая кровью, потом, слезами, раздражением и часами, часами, еще раз часами стремления к какому-то далекому, невозможному проблеску совершенства. И я поняла это, клянусь, я все поняла. «Я знаю», — восторженно говорит он, — «знаю». И тут Тео обхватывает моё лицо ладонями, ухмыляясь, как идиот. «Добро пожаловать в робототехнику, Бальканто!» — кричит он под шум одобрительных возгласов товарищей по команде. «Сейчас Тео Луна так близко ко мне, что я почти чувствую вкус триумфа на его губах. И в этот момент я понимаю, что окончательно погибла». «Тео! Я спортсмен, и поэтому немного суеверен». Перед следующим боем я обязательно убеждаюсь, что Бель стоит слева от меня, и хотя мы, побеждая мне нокаутом, победу отдают нам судьи, присудив дополнительные баллы за управление ботом и агрессивное ведение боя. Я все равно ощущаю, что мне это необходимо. Ее щеки раскраснелись, дыхание участилось, и она напоминает мне меня самого четыре года назад, когда я впервые попал на подобные соревнования». Прямо сейчас я наблюдаю за тем, как Бель влюбляется в робототехнику, разумеется, и это дарит мне такие эмоции, каких не было ни на одном турнире. И напоминает о том, насколько сильно мне нравится с ней работать. Внезапно, я понимаю, отталкивать ее последние несколько недель было очень-очень глупо. «Не знаю, как насчет него», — негромко признаю я перед последним поединком Данте. Финальный раунд седьмого круга закончился техническим поражением вражеской команды. У их бота возникли проблемы с батареей, и это обеспечило нам безоговорочный пропуск на национальные соревнования. А вот с Данто все обстоит совсем иначе. Этот бот выглядит намного круче двух предыдущих. Бель смотрит на робота соперников. Гробовщика, который оказался весьма хорошо подготовлен к встрече с ботом нашего типа. Он слишком устойчив, чтобы попытаться его опрокинуть, а значит, нанести ему реальный ущерб — это подвергнуть Данте риску сломать его же собственную лопасть. Его движение задействует столько кинетической энергии, что гробовщик просто обернет силу нашего бота против самого себя. Жаль, что Бэль не рассказала мне раньше, что у нее есть идеи по модернизации лопасти. Не просто, что она хочет собрать новую, а что у нее имелись сомнения насчет существующей вообще. Это... Эгоистично, я знаю, но мне неприятна сама мысль, что она могла поделиться со мной своими подозрениями, но предпочла этого не делать. Наверное, это моя вина, ведь я старался держаться от Белли на расстоянии, пытаясь сосредоточиться на команде, и я в итоге ей навредил. Я же капитан, лидер, и не должен был вот так запускать ситуацию. Я подвел носы. и... «Может быть, нам повезет, произносит Белль. Она смотрит на меня, и мне нестерпимо хочется, чтобы на ней были какие-нибудь блестяшки или что-то подобное, чтобы отвлечь мое внимание, потому что все время приходится заставлять себя не смотреть в ее глаза слишком долго. Я избегаю этого уже несколько дней, а может быть и недель подряд, потому что это всегда влияет на меня слишком сильно. «Ты же знаешь, что делать», — добавляет она. «Ты выиграл в последнем бою, выиграешь и сейчас» это всего лишь пенальти тихо повторяю я себе ты делаешь это постоянно да знаю ладно просто закончим то что начали у нас в любом случае есть шанс что у них что то не заладится это возможно поддакивает Белль. — а если дело дойдет до судейского решения то мы все равно получим очки за ведение боя однозначно Их конструкция не обязательно лучше нашей, только потому, что им сложнее нанести урон. Мы же не знаем, как работает их оружие. Верно. Я могу попробовать попасть в колесо. Может сработать. Судя по всему, спереди он не такой устойчивый. Думаю, да, наверное. Я поднимаю на нее глаза. Прости, я никак не заткнусь. Она отрицательно машет головой. Ты планируешь стратегию... Наверное, пялиться на Бель прямо сейчас очень глупо, но я никогда не видел глаз, которые заставляли бы меня задуматься о тайнах мироздания так, как это делают ее. Будто я гуляю по осеннему лесу и шуршу листвой под своими ногами, зная, что надо мной свободно пролетают, а подо мной мирно существуют, дышат, живые существа. На мгновение я могу почувствовать связь со всем сущим в этом мире — Словно есть какой-то неиссякаемый поток времени, и я остановлюсь его частью, пусть хотя бы на секунду. Луна, окликает меня маг, возвращая к действительности. Ты все понял? Ну, Луна, какой ответ будет правильным? Нам очень нужна эта победа. Люди всегда будут ждать от тебя большего Тео, ты не можешь их подвести. Я возвращаюсь в реальность, поворачиваюсь к нашему боту. В этом бою мы на синей стороне. Впервые за весь день я стараюсь не воспринимать это как дурное предзнаменование. «Синяя команда, готовы?» Закрываю глаза, глубоко вдыхая. Я занимаюсь этим четвертый год и знаю, чего ожидать. К этому моменту я уже должен знать, как победить. Это мой последний год в старшей школе. Мои последние региональные соревнования. Мой шанс. Мой последний шанс. Я знаю, что делаю, даже если этого не знает никто другой. Я должен знать, потому что другие не знают. Я зашел слишком далеко, чтобы потерпеть неудачу сейчас. Я работал слишком усердно. Я вел за собой эту команду. Неудача – это вообще не вариант. Я буду рядом. Негромко произносит Белль. Открываю глаза и выдыхаю. Я не могу потерпеть неудачу ни сейчас, ни сегодня, ни на ее глазах. Синяя команда готова. Подтверждаю, и мой большой палец, выжидающий, замирает над кнопкой контроллера Данте. Белль Когда все закончилось, я нахожу Тео сидящим в одиночестве. «Привет», — говорю я. Пойдем, мы с ребятами собираемся в кафе». Он качает головой. «Спасибо, я пас». «Тео, ты не можешь просидеть здесь всю ночь». Я и не собирался. Бормочет он так тихо, что я почти его не слышу. «Мы выиграли», — напоминаю я. «Ты победил, Тео. Каким-то чудом, но ты это сделал. Даже я не верила в нашу победу. Мы были на грани провала, но ты выиграл». Но он ничего не отвечает. «Их бот тоже вышел из строя», — опять напоминаю я. «Ты же сам сказал, что главное не в том, чтобы иметь идеального бота, а в том, чтобы...» «У нас еще не было бота лучше этого», — нетерпеливо возражает Тео. «Но судьи, видимо, так не думают». Решение было принято не единогласно. Оно и не должно быть таким. «Если бы они не... Тео...» Я сажусь рядом с ним на пол. Наверное, это единственный человек из всех, кого я знаю, кто так расстраивается из-за победы. Тео немигающим взглядом смотрит на свои ботинки. «Та дубинка просто разнесла Данта в клочья!» — сообщает он так, словно меня в зале и не было, чтобы увидеть этого отчую. «Он труп!» Ладно, тогда устроим ему похороны викингов, пустим в него зажженные стрелы и все такое. Он отворачивается, удрученный. Это не смешно, Бель. Почему? Да потому что я должен был придумать что-нибудь получше, потому что у Данты были изъяны, и я должен был знать. Боже! восклицаю я, заставляя свой голос звучать легкомысленно. Столько разговоров о командной работе, оказывается, все это время ответственность лежала только на тебе одном. Он вздрагивает. «Извини, я не то имела в виду. Просто хотел сказать, понимаю, у тебя траур». Успокаиваю я его. Наш бот скончался, печально и неприятно, не очень зрелищно. Судьям потребовалось много времени, чтобы принять решение, и это, понятное дело, не та победа, которую ты хотел. Осторожно кладу руку ему на плечо. Но справедливости ради, я тоже говорила, что ничего не выйдет. Бурчу я, и когда Тео резко поднимает на меня глаза, стараюсь выглядеть как можно более наивно. Однако он не раздражается. Вместо этого смотрит на меня как-то... Я даже не знаю как. Не думаю, что когда-нибудь видела у него такое выражение лица. «Нам нужен новый Данта для национальных соревнований», — говорит Тео. «Давай сделаем его вместе». Хотела бы я заявить, что какое-то время раздумывала над его вопросом. Сказать, что хотя меня и взволновало его предложение, но сомнения оставались, однако мне и в голову такое не пришло. «Хорошо», — отвечаю я, — «давай сделаем его вместе». И, наконец, впервые за последний час Теолуна Луна улыбается.